«Итак, кто вы и зачем?» – спросил Шишка, когда обыск закончился. Я достал две сигары, одну предложил Шишке. Откусил кончик у своей и щелкнул золоченой зажигалкой, экспроприированной из автомобиля. Зажигалка выдала огонек, после чего исполнил мелодию. Я чуть не сел. Дослушал музыку до конца и попытался посмотреть на Шишку сверху вниз. При моем росте это сложно, но, кажется, он понял, что я хотел изобразить. Во всяком случае, подтянулся. Я прилетел к вам с Филиппин, можете звать меня Москита. Может быть слышали? Надеюсь, что нет. Не люблю людей, которые обо мне слышали. Выдал я их хохотнул. В гордом одиночестве, никто даже не улыбнулся. Итак, вы хотите знать, зачем я здесь? Можете считать мой визит неофициальным, дружественным, без галстуков. Территориально мы находимся слишком далеко. Наши рынки сбыта не пересекаются. Я лихорадочно изобретал лапшу для развешивания на уши. «Босс, шеф не велел говорить о рынках», — встрял Тимати. Я строго посмотрел на него. Он заткнулся и даже сделал шаг назад. «На чем я кончил?» Я опять строго посмотрел на Тимати. «Ах, да!» Произошло одно досадное недоразумение. Исчез наш курьер. На нем долг семьдесят тысяч. С учетом расходов на розыск 220 тысяч. Наш агент разыскал курьера в этом городе и напомнил, что долг надо вернуть. Курьер попросил два дня отсрочки и назвал адрес – вот этот самый дом. К счастью, мы знали, что находится по этому адресу. Напрашиваются две гипотезы. Или он переметнулся к вам, или хотел столкнуть нас лбами. Второе ему не удалось, а насчет первого нужно выяснить. Что вы хотите от нас? Не удивляйтесь, ничего. Мы просто хотим, чтобы вы знали. На Джейке из Техаса долг. Человек, обманувший один раз, может обмануть снова. «Разумеется, если вы вернете нам заблудшую овечку, это будет воспринято как же с доброй воли. Вот, собственно, и все». Шишка отошел и долго совещался с начальством по своему хойте-тойте. Передатчик шипел, слышимость была плохая. Шишка даже сильно стукнул передатчиком по ладони. На самом деле это сказывалось слияние глушилки в автомобиле. «У нас работает только один техасец. Сейчас он будет здесь», — сообщил Шишка. Я спрятался за Тимати, а местные дуболомы удивленно посмотрели на меня и достали пистолеты. Техасец оказался удивительно похож на мексиканца. После короткого допроса и взаимных уверений, что друг друга в первый раз видим, он был отпущен с миром. «Что вы намерены теперь делать?» «Как можно быстрее убираться на родные Филиппины», — сказал я. «Дело в том, ребята, что мне очень не нравится, что Джейк пригласил меня сюда, а сам не пришел. Вы понимаете, о чем я? Чашечку кофе». «Нет, спасибо. Мой принцип, никого не видел, ничего не знаю. Могу подтвердить это на детекторе лжи». Я опять хохотнул. На этот раз Шишка вежливо улыбнулся. Как ни странно, нас отпустили. Даже проводили до машины. Только перед этим проверили по телефону, в какой гостинице мы остановились. Отъехав на пару кварталов, я ткнул в бок кулаком. Мы принялись смеяться. От этого чуть не протаранили пожарную колонку. Минут пять только раздавалось. «Как ты его сигару угостил? А как ты, шеф, не велел о рынках? А ты как? Можете звать меня Москита?» Потом я заметил на воротнике у Тимати жучок-маячок. Он осмотрел меня и тоже нашел жучка. Мы опять долго смеялись. Отсмеявшись, стали думать, что дело с наркомафией. «Их надо эвакуировать из дома», — заявил Тимати. «Они могут обидеться, если мы сковорнем их домик. А потом будут нас искать. И я не хочу, чтобы нас искала мафия». Я согласился с Тимоти, достал карманный комп, но в машине комп не захотел работать из-за глушилки, пришлось выйти. Набрал на клавиатуре текст, послушал, как комп проговаривает его голосом вышкаленной секретарши, позвонил в полицию и им тоже дал послушать, в полиции очень заинтересовались и начали задавать вопросы, я не стал отвечать и повесил трубку. Что-то им наплел, поинтересовался Тимоти, правду, только правду, ничего кроме правды, аминь. Не прошло и десяти минут, как мимо нас в промзону на полной скорости промчалось два десятка полицейских автомобилей и четыре фургона. Ну вот, людей из дома мы эвакуировали, весело сказал я Тимоти. А если что, пусть думают на Джейка из Техаса. В полицейском я именно так представился. И мы опять долго смеялись, остановились у ресторанчика, перекусили. Потом стали думать, что делать с автомобилем. Расставаться жалко, но к вечеру его будут искать по всей стране. Я утверждал, что его надо отдать хозяину, а Тимоти сдать в полицию, тогда все будут довольны. Хозяин, как хорошо и быстро работает полиция, а полиция, как быстро они вернули хозяину автомобиль. Аргументы Тимоти перевесили, и он взялся писать записку. «Уважаемые копы, эту тачку я нашел в промзоне. Она стояла с распахнутыми настежь дверцами. Я подумал, что ее угнали подростки и решил перегнать поближе к вам. Если что не так, извините». И поставил шикарную закорючку вместо подписи. Мы оставили машину напротив полицейского участка. Записку подложили на сиденье водителя и вышли. Тимати гораздо на такие шутки. Теперь мы не угонщики, а честные возвращатели. И пусть копы попробуют доказать что-то другое. Ничего копы доказывать не будут. Не успели мы отойти от каравеллы на десяток шагов, как она взорвалась. Совсем не сильно, даже стекла не вылетели. Только салон заполнился бушующим пламенем. «Радиомина!» – прошептал Тимоти, схватил меня за рукав и затащил в ближайший магазинчик. Пока глушилка действовала, она не взрывалась, а как только он вытащил из кармана черную коробочку, выключил и убрал обратно в карман. Как только мы с глушилкой отошли, она поймала сигнал и... В каравелле полопались стекла, а секундой позже рванул бензобак. Из полицейского участка выбежали два человека с огнетушителями и тут же завыли сирены, и к подъезду подъехали четыре знакомых фургона. Забегали люди с автоматами. Из фургонов начали выводить парней в наручниках. Всего около сорока человек. Одним из последних вывели важного шишку. Пока его вели, он все время выворачивал шею, глядя на каравелу «Нет, это не мафия работа. Даю руку на отсечение. Слишком уж изумленная физиономия у него была». «Тимати», – произнес я дрожащим голосом, – «как ты думаешь, почему реклама утверждает, что каравелу 555 невозможно угнать?» «Спорим на доллар, ты сегодня угонял Каравеллу первый раз в жизни!» Тимати побледнел. В отель мы, конечно, не вернулись. Тимати связался с бесом, и бес направил к нам крота. Крот передал деньги, и мы к вечеру купили самое необходимое из одежды и вещей. Остановились в очередной незарегистрированной ни в каком справочнике ночлежке. Тимати залег спать, а я решил изучить местные бары. Проснулся с легкой головной болью и отвратительным вкусом во рту. Словно хлорное железо лезал. Кто не пробовал, поясняю. Вкус вяжущий и очень устойчивый. Хуже сухого пайка, лежавшего на складе современ Первой мировой. Попытался вспомнить вчерашний вечер. Провал. «Тим, водички!» Водички ему. Кажется, дело серьезно. Тим обиделся. Чтоб Тимоти обиделся, что же я такое натворил? Тим, что я вчера натворил? Ничего не помню. Нажрался. Это я понял. А что я еще натворил? ты притащил сюда двух каратисток. Ох, мама. Собираю конечности и переставляю по одной, тащусь в ванну. Лакаю из-под крана. Вода теплая, отдает ржавчиной. Протираю кусок зеркала. Нет, у меня зрачки нормальные. Как бы я ни нализался, но не до такой степени, чтобы карат сосать. Входит Тимати и сует в руку открытую холодную банку пива. Благодетель». Ты хоть бы смотрел, кого с собой тащишь. У них зрачки, смаковое зернышко. Все еще сердится Тим. Карат – один из немногих наркотиков, оставшихся на планете. Он очень коварный, этот карат. Первые 5-10 лет не чувствуется никаких побочных эффектов. Даже привыкания как такового нет. Просто хочется быть умным, сильным и радостным. И это не гон. Карат на самом деле обостряет восприятие. Повышает IQ чуть не на 20 единиц. Стимулирует мышечную активность и дает устойчивое чувство радостного возбуждения. Человек энергичен, весел, находчив, предприимчив, только зрачки сжимаются до размеров макового зернышка. Постепенно наступает привыкание, организм все слабее реагирует на дозу, а однажды человек просыпается от ломки. Организм больше не хочет жить без карата, ломка страшная и долгая. «Тим, что ты с ними сделал?» «С кем?» «С бабами, которых я привел?» «Ничего, дал по двадцатке и выставил за дверь». «Точно?» Точно, ты вроде еще что-то соображал, гнал насчет жены и детей, все порывался показать семейный альбом. Жены и детей у меня никогда не было, но легенда такая была, и пара сработанных на компьютере фото была, значит я на самом деле еще что-то соображал. Ну и слава богу.